Глава двенадцатая Ну, что сказать. После того, как переоделась в своем номере и вышла в коридор, где меня ждали, все отправились в ресторан. В лифте, как обычно, толкучка, поэтому было два варианта — прижаться к Кириллу или к Сергею. Я выбрала Боярова. Вроде как он официальный жених Ирины, а Макаров просто охраняет его. Такое ощущение сложилось, что вот всем срочно захотелось поесть. Стало так тесно, что походила на селедку в банке, но даже при этом ощутила руки Боярова на своей попе. Встала на цыпочки и гневно пробубнила. «Кирилл, убери свой ручон, ты такая аппетитная!» Моментально меня дёрнуло в сторону, и я оказалась рядом с Макаровым. Он совершенно спокойно перевел взгляд на Кирилла и рявкнул. «Здесь место больше, а то ее задушишь». «Серега, да все нормально, это же моя...» Дальше Бояров проглотил слова, уставившись глазами вниз. Я же пыталась не шевелиться, чувствуя горячее тело телохранителя. Боже, какой у него запах! И почему я так странно реагировала на него? Отвернулась стараясь не дышать, злилась, не понимая, когда уже приедем, и вновь остановка на этаже, где к нам присоединились голодающие туристы. Сделала вывод, что на остров чисто поесть приезжают. Боже, нужно отойти подальше. Только подумала, начиная дергаться к стенке, как почти влетела в мощное тело Макарова, задыхаясь от обжигающей энергии мужчины. Посмотрела по сторонам, ужасаясь, что Кирилл увидит. Но его прижала огромная женщина, и шансов выбраться из-под ее формы у него не было. Подняла голову и встретилась с горящими глазами Макарова. Он испепелял. Я резко попыталась освободиться, но какой там? А еще рука с правой стороны так вцепилась в талию, что было бесполезно дергаться. откормился на мою голову. Разозлившись, приблизилась вплотную, чувствуя стальные мышцы, и прорычала ему на ухо. «Макаров, ты что творишь?» Он только смотрел, напряженно, парализуя, словно сдерживая себя от чего-то, но все же выдал. «А что не так?» Или решила согласиться на предложение женишка? Его грубые слова вывели из себя. Он кто такой, чтобы осуждать или говорить за меня? Я ногтями вцепилась в запястье, царапая, желая сделать больно, чтобы отпустил, шипя ему на ухо. «Катись к черту, когда пойду тебя с собой прихвачу». Нагло выдал он и в следующую секунду почувствовала свободу. «Приехали». Моментально развернулась и вышла из лифта, быстро двигаясь к столику у окна, где обычно сидели. Как меня все раздражало, не передать словами. Но после обеда оно должно улучшиться. Мила, ты так быстро убежала!» Сказал Кирилл, присаживаясь рядом. «Я тебе закажу. Я сама». Рявкнула, не задумываясь, что громко и грубо. Но мне вот совсем не хотелось любезничать или есть морепродукты. Лучше самой заказать. Я сделал заказ по телефону, пока Ирина переодевалась. Услышала сексуальный голос Макарова, развалившегося на стуле. Странно, что не лег. Удивительно, что такого телохранителя еще не уволили. Наглец! Моментально изменилась в лице, считая, что он много на себя берет. Прищурилась и миленько пропела. «А что? Телохранители меню выбирают? Новые обязанности?» «Что не так?» С вызовом протянул он и пальцами по волевому подбородку. «Ир, что ты злишься? Не понимаю тебя. У Сереги отличный вкус, тебе понравится». «Он редко делает заказы, но если выбирает, то это будет феерично». Начал мне заливать бояров, пытаясь сгладить напряжение. Вот совсем не понимала, почему Кирилл так заискивает перед борзым телохранителем. Отложила меню и стала смотреть в окно, стараясь не слушать разговор мужчин, пока через 10 минут не принесли заказ. «Такого я еще не ела». Да что-то и не догадывалась. Пальчики оближешь!» Я наслаждалась, уплетая, пока не поняла, что ем только я. Подняла взгляд и глянула на двух мужчин, уставившихся на меня, наблюдающих за процессом. Хорошо, что проглотила все, что было во рту, а то бы подавилась. Нахмурилась и, доживав кусок нежной телятины под сливочным соусом, спросила: Ну. И что смотрим? Ты красиво ешь. Хрипло выдал Кирилл, и у меня пропал аппетит. Макаров молча сканировал, а потом начал орудовать вилкой в своей тарелке, между прочим, нажав кнопку вызова официанта. И вот я только решила воспользоваться моментом и сбежать, но тут подошел высокий приятный парень и с довольной улыбкой, вручил десерт. От чего я зависла, рассматривая непонятно что в хрустальной вазочке?» «Этот торт мороженое?» Перевела взгляд на задумчивого Макарова, жадно пожирающего мои губы, и подняла левую бровь. Он ничего не ответил, дальше махая вилкой, искоса поглядывая в мою сторону. Пожалуй, плечами решив, что не стоит на него реагировать — И принялась за десерт, моментально забывая про все на свете. Невероятно! С такими темпами можно набрать лишние килограммы, и буду я круглый, пушистый, катиться по дорожке, набивая песенку колобка. Отбивала мяч, визжа каждый раз, когда Макаров не успевал. Еху! Остальные играли средненько, точнее паршиво, если судить по моим меркам, поэтому шла ожесточенная борьба между мной и Сергеем. Я выигрывала, пока он свою футболку не снял, обнажая шикарное тело, на что не могла спокойно смотреть. В общем, я немного подвисла и продула две игры. Теперь вот решающий бой, спорное. Чтобы сравнять шансы, когда был перерыв, переоделась, натянув джинсовые коротенькие шортики и майку. Первая причина была жарко, а вторая — хотелось позлить Сергея. И этот бабник целых пять раз смотрел на полуголую девчонку на песке с большими выпирающими прелестями. Прямо взбесил меня. «Надо же! Какой подлец!» Вывод — все мужики козлы. Увидят третий размер, и все, челюсть отвисла, И обильное слюноотделение. И началась игра. Теперь я ловила горячие взгляды парней и бешеный Макарова. Но ничего, злость тоже проявление эмоций. Пусть подавится своей же пилюлей. «Ты умница сегодня, потрясающе играешь!» С восторгом проговорил Кирилл, обнимая за талию и целую в щеку. Только и делал, что восторгался, крича, что его девочка лучше всех. Не спорю, но я вот уж точно не его. Только хотела оттолкнуть Боярова, как заметила Макарова, наблюдающего за нами. То, что видела в глазах, моментально отрезвило. Лучше обходить всех стороной, а то кто знает этого телохранителя. Таких, как Макаров, можно злить до допустимого предела. Но я его случайно перепрыгнула. Хотя... Какая разница? Но, отмечая ярость в глазах разъяренного парня, уже старалась не реагировать на восхищенные взгляды и восторги жениха. И вот последний решающий бросок, опасаясь, что продую, приготовилась, но тут резко дернулась к Кириллу и с особым энтузиазмом поцеловала его в губы на удачу. Вроде как... Пока все зависли, переваривая эротический момент, Сделала подачу и забила. «Ура!» – «Разявы!» – щелкают, стоят. Улыбка сверкала на все лицо, пока не посмотрела на Макарова. Вот черт! Он кипел от бешенства. Обиделся, что продул. Миленько улыбнулась ему и громко крикнула. «Проигравшая сторона угощает вечером». Послышались визги игроков, с кем была в команде, слыша их заказы. Улыбнулась и глянула в сторону, замечая Стаса, с которым случайно познакомилась с утра, когда спустилась, чтобы узнать, есть ли здесь медицинский центр, рассказывая администратору, что мне необходимо. Вежливый мужчина помог мне понять парня и поинтересовался проблемой. Кратко рассказала. «Следует отметить, приятный молодой человек». Стас сложил руки на груди и весело наблюдал. Заметив, что смотрю на него, махнула рукой, подзывая к себе. Посмотрела на Кирилла и вежливо предупредила. «Милый, я отойду, не скучай». Не слушала, что он там не ответил, и быстро побежала к Станиславу. Севорин Станислав». Высоченный, худощавого телосложения брюнет с карими глазами. Оказавшись рядом, с улыбкой спросила. «Привет. Узнал про больницу?» «Да, все расскажу. Кстати, отлично играешь». Тут он замялся и как-то напряженно поинтересовался. «Это твой парень?» Глянула на игроков, где все играли, кроме Макарова, пьющего воду из бутылки, и, отметив Кирилла, тоже снявшего футболку, прыгающего и кричащего, как только его мячи не отбивали, и произнесла. Мм, вроде как. Думаю, ему не нравится, что я с тобой разговариваю». Нахмурилась, не понимая, о чем он говорит, и посмотрела опять на Кирилла. Он даже не замечал моего отсутствия, усердно играя, выдавая странные звуки. Да я бы не сказала. Точно, но он идет сюда. Посмотрела и увидела Макарова, направляющегося в нашу сторону. Стас перепутал, решил, что Сергей мой парень. Странно, с чего так подумал. Улыбнулась и выдала. Ты не так понял. М -м -м. Пойдем к стойке, купим воду. Сиворин кивнул и показал в сторону, где было летнее кафе со столиками, и предложил. «Буду рад!» Через пять минут удобно расположились в теньке за столиком, попивая апельсиновый сок. «Ир, тут ничего нет. Только в городе, но не советую». «Жаль». Протянула, обдумывая, как Маше помочь, как вдруг услышала. «Как приедешь в Москву, приходи с подругой в мой центр». «Твой центр?» нахмурилась, не понимая, о чем он. Я не сказал. Он смущенно улыбнулся, поправляя волосы, и рассказал. Мой отец держит несколько медицинских центров в городе, и я управляю одним и заведую неврологическим отделением. Врач-невропатолог. Так что вот. Тогда получается, мы можем проверить Машу так, чтобы никто не узнал? — «Как мне понравилась эта идея! Просто потрясающая! Надо же, как повезло, что познакомилась с ним!» «Конечно!» «Так что с парнем?» «Твой?» Улыбнулась и проговорила. «Все не так, как кажется!» Парень засмеялся и произнес. «Понял, Ир. Я завтра улетаю, возвращаюсь домой. И вот...» Он протянул визитку и добавил... «Я буду ждать твоего звонка в любое время». Взяла и, глянув на номер, запоминая цифры, весело заявила. «Обязательно позвоню. Даже не рассчитывай, что забуду». Он поднялся и, посмотрев по сторонам, скромно спросил. «Ира, можно тебя пригласить на ужин?» «Не подумай ничего плохого, с тобой приятно общаться. Честно, ты живая и интересная». Посчитаю, что комплимент. Задумалась. Меня бы и можно пригласить. Такой приятный мужчина, а вот Ирину нельзя. Улыбнулась и заговорчески поделилась. Я пока не определилась, есть у меня парень или нет. Да вот, как-то так сказала. А что еще придумать? Даже так. Со смехом спросил, не ожидая такого ответа. «Ага. Так что пока воздержусь. Но я жду твоего звонка в Москве». То ли спросил, то ли с надеждой предположил Сиворин, чуть наклоняя голову в бок. «Обязательно. И тогда я тебя приглашу». Задумалась о том, что в ресторан точно не смогу сводить. Он же начальник, привык, наверное, деньгами сорить поэтому решила не заморачиваться громкими обещаниями, а по делу. В доброе, теплое местечко. «Я буду ждать. Очень», — произнес Станислав и нежно сжал мои пальцы, уважительно кивая, двигаясь в сторону гостиницы. Смотрела ему вслед и улыбалась. «Замечательный человек. Шикарный мужчина. Блин, вот, оказывается, где нормальные мужики водятся». На дорогих островах отдыхают. Эх, а я в ролике Кимары в чудесном месте, без надежды на знакомство с нормальным мужчиной. Кто он? Вопрос прозвучал, как гром в ночной глуши. Вздрогнула и посмотрела на Макарова. Вот как он так тихо подошел. Нидзе несчастный. Не твое дело, милый. Нагло ответила, улыбаясь при этом. Вечно у него вопросы и придирки. Перепутал меня с подчиненными. Ох, как посмотрел! Остолбенела от такого эффектного взгляда, удивляясь его мощной ауре. Но тут же гнев полностью исчез. Мужчина хищно прищурился и проговорил. И какой идиот решил, что ты можешь заменить Антонову Ирину, и тебя никто не вычислит. Моментально улыбка сошла с лица. «Черт, да уж! Лучше свалить!» Подумала и, не теряя времени, резво ринулась вперед, как вдруг придирчивый телохранитель перехватил за локоть и притянул к себе. «Есть что сказать!» Сухо поинтересовался он, не давая возможности пошевелиться. «Не понимаю, о чем ты!» Ответила и все же попробовала вырвать руку, но застыла, услышав слова. Выяснил интересную информацию. Рассказать? Естественно, он даже не заметил, как я отрицательно повела головой, лишь заострил внимание на губах и повел разговор. Оказывается, у Ирины есть сестра-близняшка. Точная копия она. Только вот характеры совсем разные. Ах, да. Еще социальное положение отличается. Одна богатая наследница, а вторая бедная, как церковная мышь. Сволочь! Умная! И вовсе я не бедная, экономная! Поток мыслей, промелькнувший в голове за первые две секунды, молчала. Но, отметив, насколько Сергей серьёзен и как внимательно смотрит, на меня вырвала руку и, оказавшись вплотную, гневно выдала. «Все сказал?» «Ответь! Зачем Антонов поменял сестер, дав хулиганке играть роль леди? Где Ирина? И что ему нужно от Бояровых, кроме договора на строительство элитных домов?» «Стопроцентное поражение! Офигеть! И как играть? Откуда мне знать, сдал он меня или нет папочки Кирилла?» Задумалась и, поднявшись на цыпочки, в губы прошептала. «А ты это узнал до того, как поимел хулиганку, или после?» Огонь в его глазах дал понять, что про вопросы он своим моментально забыл, но вот появилась другая проблема — свирепая жажда желания. Немного переборщила с отвлечением от ненужной темы, переключившись на опасную — Стартанула в сторону, но оперативный Макаров быстро среагировал, дернул на себя за талию и хрипло выдал. «Да!» Как только появилась связь на острове. Устраивает ответ? Сглотнула, соображая, что он был осведомлен, с кем занимался сексом, и стала не по себе. Дернула плечом и зарычала. «Мне плевать! Отпусти меня!» «Плевать, с кем спать или что могу сообщить». «Дерзай!» — рявкнула и попробовала вырваться, как почувствовала ладони на спине и услышала предупреждающий голос в волосы. «Наташа» — не ответила на первый вопрос. «А я не хочу отвечать. Решил сдать Боярову? Давай. Мне хватит одного шантажиста». «Кто тебя шантажирует?» С таким рычанием прогрохотал он, тряхнув за плечи, желая услышать ответ, что на мгновение зависло. «Может, ему не все равно?» Смотрела в глаза мужчины и пыталась понять, как лучше поступить. «Нет гарантии, что Сергей не предаст, даже если расскажу. Кому как не мне знать, какие обманщики мужчины, когда им нужно». Отец бросил в детстве, а когда вернулся, подставил, бросив на хитроумную аферу, где меня пытаются убить. Кстати, этот вопрос еще очень даже актуален. Про бывшего парня промолчу, сволочь. Так с чего мне верить Макарову? Потому что переспали? Да глупости. Легче поверить, что планета квадратная. Что молчишь? Макаров злился, не скрывая своего состояния. «Довела». Услышав свое имя, резко повернулась и увидела Кирилла, бегущего к нам. «Вовремя! Пусть от разговора не уйти, Сергей не позволит, но придумаю, как выкрутиться». Посмотрела на разъяренного мужчину и ледяным тоном проговорила. «Держись от меня подальше!» Об этом нужно было думать, когда стонало подо мной царапаю спину. Зло выдал он на секунду, заостряя внимание на бегущем Боярове, не отпуская, что возмутило. Совсем, что ли, бесстрашный? Ведь Кирилл все видит, все таки не идиот, чтобы не сложить один плюс один. Хотелось верить. Да и как не видеть, когда Сергей вдолбил в свое тело, лапая при этом... Тут и дурак поймет. Сжала губы и, стараясь не думать и не вспоминать, Как это было, безразлично сказала. Я уже забыла и тебе советую. Так что ручонки свои убрал и дал девушке пройти. Но куда там? Макаров полностью проигнорировал мое пожелание и слова, Лишь буравил взглядом, обещая расплату. Вновь заострив внимание на Кирилле, который почти подошел к нам, он еще сильнее сцепил руку, чтобы прочувствовало, и отпустил, грубо рявкнув, «Не рассчитывая от меня отвязаться, наглец», буркнула сквозь зубы и прошла вперед, не представляя, как буду выпутываться, «Вот черт, вляпалась». Макаров бесил всезнайка, и я провалила дело. Ну как? Да почему как? Очень просто и понятно, если провести анализ моих ошибок, отклонение от поведения Ирины. Я что, должна была спать с этими козлами и быть гадиной? Тут особый талант нужно иметь. Оказавшись рядом с Кириллом, сострочила больную мордочку и проговорила. «Милый, я отдохну, а ты поговори с телохранителем. Уж больно он агрессивный, постоянно нападает на меня. Может, голодный?» Сказала и поторопилась вперед, надеясь, что Кирилл задержит его. А я подумаю, как быть. «Мне нужно все хорошо взвесить и решить».